Глава тридцать четвертая. Встреча с Вороном. Отделавшись от допроса соседки по комнате, заснула и вскоре услышала зов Ворона. «Малышка, ты меня слышишь?» «Да», — отозвалась я. «Рад, что ты вырвалась от варлея. Мне очень нужна твоя помощь». «Что случилось?» — спросила я все еще не до конца, сознавая, сон это или я в реальности разговариваю со своим Леросом. «Рос, он совсем плох, малышка». Мне одному его не вытянуть. В голосе Ворона послышалась грусть. Понимаю, что ты лишена божественных сил, но все же твои возможности достаточно велики. Может, попробуем кое-что сделать? Знать бы, что и как делать. Так ты согласна? Явно воспрянул духом Ворон. Конечно, куда я денусь? Рос мне не чужой, он твой брат, и пусть и бывший, но ли рос моего мужа. Где вас искать? Нигде, а как, поправил меня Ворон. Выйдешь за стены академии и перенесешься не к конкретному месту, а к конкретному существу, то есть ко мне. «Это как?» – опешила я. «А вот так. Тренируй свои способности. Я и раньше хотел тебе намекнуть, чтобы попробовала. Да все как ты из головы вылетала с этой кутерьмой. Постарайся уж, должно получиться. Это может очень помочь тебе в будущем. Жду, малышка». Я лежал и таращила глаза, безуспешно пытаясь что-либо рассмотреть в темноте окружающего меня помещения. пытаясь понять, где я. Ага, в общаге Академии. Ясно. Не мудрено, что у меня ум за разум заходит при таком ритме жизни. Надеялась хоть тут на рестанге поспать как человек, отдохнуть. Ага, как же. Видать, богам эта роскошь по штатному расписанию не положено. Делать нечего. Тут торчать все равно смысла нет. А там ли Росы меня ждут? А еще они могут ответить на мои вопросы, ну и я, возможно, смогу чем-то помочь Росу. Тихонько прищелкнула пальцами, зажигая самый слабенький плярис, используемый нами в качестве ночника. Света он давал совсем немного. Едва хватало, чтобы нос не расшибить, пробираясь от кровати до двери обратно. Выбралась из-под одеяла, оделась, собрала свои немногочисленные пожитки и тихонько выскользнула за дверь. Выйдя во двор, поежилась. Моя одежда рассчитана на весну, и если вчера вечер был на удивление теплым, то ночью явно прихватил поздний морозец. На траве и не серебрится, изо рта и носа при дыхании пар клубами валит. И да, холодно. Иду к воротам, наблюдая, как на горизонте начинает зарождаться заря, и ломаю голову, как сделать то, о чем говорил ворон. Интересно, получится ли у меня перемещаться таким способом? Если да, то это действительно снимет множество проблем. Можно будет так отыскать Каитера, истинного Шелда, ну и того самого Лероса-протестанта, что объявил охоту на потенциальных наследников. императорского престола. Лишь бы парни были живы. Кстати... «Ворон!» — позвала я. «Малышка, мне тяжело говорить. Приходи скорее, без тебя я быстро теряю силы». «Хорошо, постараюсь», — мысленно пообещала я. Ворота миновала беспрепятственно, и тут же мурашки по коже пробежали. То ли от порыва ветра, то ли от странного ощущения, будто кто-то меня взглядом буравит. Но не в спину и не от домика магов, а из долины. И так жутко стало, просто ужас. Все-таки это местечко отнюдь немирное. Да и кто знает, где сейчас носит того самого Диколероса. Вдруг он опять здесь в поисках подходов к полю отирается. Пытаюсь перенестись, но как ни стараюсь, пока все тщетно. Глаза слипаются хочется спать, еще и по спине холодок гуляет. Попробую тут сосредоточиться, поэкспериментировать, когда так и тянет озираться по сторонам в ожидании появления какого-либо недоброжелателя. А то и нападение. Руки мелко подрагивают от страха. Что уж про мысли-то говорить. В какой-то миг показалось, что воздух вокруг сгустился. Я сжалась в ожидании неминуемого магического удара, и тут же, словно из подсознания пришло решение. Скорее это был порыв к действию. Просто один удар сердца, вспышка, и я уже стою у входа в ущелье, ведущее в долину Рода де Ларго. Что было там у ворот Академии? привиделась ли мне вспышка чем она являлась тем самым столь ожидаемым ударом или же это мое воображение расшалилось а на самом деле в лицо ударил первый луч восходящего солнца нет я стояла лицом к северу может в тот момент я зачем то обернулась была ли опасность не знаю и если честно знать не хочу я ушла с того места и слава всем богам стоило очутиться здесь сразу же пропало ощущение сверлившего меня взгляда Может, там и вправду был некто враждебно настроенный, а может, все это результат мнительности и переутомления. И откуда этот внезапный порыв, заставивший меня сменить дислокацию? Вопросы, вопросы, а ответов на них нет. Однако во всем этом имелся один огромный плюс. От былой сонливости не осталось и следа. Вдохнув грудью холодный после ночного заморозка воздух, попыталась сосредоточиться еще раз. «Мне надо к ворону». представила его во всех ипостасях, в каких видела одновременно сплетая потоки магической силы в нужный рисунок и повторяя раз за разом, словно мантру, короткое заклинание переноса. И ничего. Интересно, кто-либо на рестанге уже перемещался подобным образом? Или ли Рос решил провести эксперимент, пометуя о моем божественном происхождении? Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я просто-напросто разозлилась и выкрикнула. "Мус!" Хотелось спросить, что делать? Как использовать те немногочисленные возможности, что он от щедро душевных соизволил мне сохранить, закинув в этот мир? Но ответом мне послужила тишина. Игнорит. Сидит где-то и посмеивается, наблюдая за моими метаниями. Ну что же, ладно, я и сама справлюсь. И следом за волной гнева пришел совершенно неожиданный прилив сил и уверенности в том, что все в моих силах. Ведь я бог этого мира. Не Мус, а именно я. Так как же он мог лишить меня сил тут, если на это способна лишь я? Хм, я сама. Вот ответ. Он всего лишь сказал, что я лишена божественных сил, и я приняла это как истину в последней инстанции, поверила и заблокировала собственные способности, а значит, мне и избавляться от этого. Я не понимала, что именно мне мешает, как избавиться от этого блока, вернув себе божественную сущность, не могла до конца поверить в свои силы. Сомневалась. Наверное, в этом-то и крылась проблема. Сейчас же меня словно подменили. Энергия бурлила, опьяняла, казалось, вокруг внезапно потеплело. Ощущение напоминало те моменты, когда ворон создавал вокруг нас тепловой кокон: Неужели я сделала это сама? Или мне кажется? Да нет же, вон и волосы на ветру развиваются, но пронизывающие ледяные порывы теперь кажутся ласковыми и теплыми. Я это сделала! Глядя почему-то в небо, выкрикнула я. Мои слова многократным эхом отразились от стен близкого ущелья, а внутри все мое существо наполнялось неведомым доселе ликованием Я богиня! И теперь это не просто слова. И вдруг опьянение всесилием отступает, и приходит сознание того, что я теряю драгоценное время. К ворону! Почему-то хихикнув, я прищелкнула пальцами и. В нос буквально ударил. застоявшийся влажный воздух, а по глазам темнота. На миг все внутри сжалось, мелькнула мысль, что я не рассчитала силы, и сгорела, вернее, ослепла. «Малышка, ты пришла!» В моей голове послышался исполненный искреннего облегчения голос ворона. «Фух!» — выдохнула я и щелкнула пальцами, создавая плярес. Да, лучше бы я и вправду ослепла, или свет не включала». Очутилась я в небольшой метра три на четыре пещерки. Низки, нависающий над самой головой своды, давили, грозя расплющить под толщей породы. Стены испещрены змеящимися во все стороны трещинами, того и глядя осыплются. И это не самое страшное. Да, однажды я уже видела росы и ворона в их истинных ипостасях. Зрелище, скажу я вам, не для слабонервных. Все фильмы ужасов в одном флаконе, более конкретного описания дать не могу. Одним словом, жуть. Искренность общения с иными апостасями лиросов заставила забыть их облик, как страшный сон, и вот они вновь передо мной. И если ворон еще хоть как-то воспринимался, то истощенный до состояния полускелета смерцающими красным светом глазами рос. Вот вроде головой понимаю, они не враги, и к тому же я не простая смертная, а все равно по спине холодный пот струится, и все тело аж потряхивает от нервной дрожи. — Сил на изменения нет, — почувствовал мой страх Лерос. — Прости. — Ничего страшного, — покривив душой произнесла я, вот только голос предательски дрогнул и прозвучал сдавленно и пескляво. — Что нужно делать? — Точно не знаю, но есть предположение. — Такой же, как и способ добраться сюда? — невольно усмехнулась я, стараясь при этом смотреть в другую сторону, туда, где из пещерки уходил довольно узкий лаз. — Но ведь получилось же. В усталом голосе ворона послышалась усмешка. «Как ты до такого вообще додумался?» Спросила на этот раз мысленно. «У тебя из памяти вынул», — отозвался Лерос. «Но на земле нет магии». Позабыв о страхе, возрелась я на него. «Может, и нет, но в ваших книгах пишут о ней немало». Я лишь вздохнула в ответ. «Сама бы не додумалась до такого однозначно, а если и додумалась, то решила бы, что это невозможно. А вот так...» Ты решила, что кто-то так уже делал, и попробовала повторить. Усмехнулся ворон. Малышка, мне нужна твоя сила. На миг я оторопела. Как ни крути, ворон ли рос, они питаются жизненной силой. Не слишком ли я сглупила, кинувшись на помощь? Не окажется ли это ловушкой? Десятки вопросов зароились в голове. Я разрывалась между желанием довериться и помочь и стремлением убраться прочь. Наверное, все эти мысли пронеслись в голове в доли секунды, потому что следом меня буквально окутало волной обиды. Конечно же, ворон прочитал их без труда, потому что тут же в моей голове прозвучал его обиженный голос. «Знал бы, что ты так обо мне думаешь, не стал бы звать». Что это? Искренность или притворство? Но, черт побери, ворон — единственное существо, которое ни разу меня не предавало на рестанге. Ну, за исключением Леона, Винса, Сейлы. Да и Поль действовал всегда из лучших, по его мнению, побуждений. Вот же, блин. Все бывает в первый раз. Поддел меня собственный внутренний голос. Что от меня требуется? Вопреки собственным опасениям спросила я. Уверена, что согласно. В противном случае ничего не получится. Уклончиво отозвался Ворон. Я поколебалась всего пару ударов сердца и кивнула. Дай руку, мне нужен непосредственный контакт. произнес Лерос и протянул мне свою когтистую, покрытую жесткой чешую лапищу. На миг опять пришел страх, а потом я зажмурилась и протянула руку ладонью вверх, гадая, что ворон собрался делать. Кровь возьмет, укусит или наоборот, даст это сделать Росу. И ладно бы только мыслями не одолевали, но перед внутренним взором все эти сценки проносятся, как живые, по всей красе. Едва дыша прислушалась к своим ощущениям. Вот моя кожа коснулась что-то гладкое очень горячее. Но я сдержалась и не отскочила, не отдернула руку. А потом кожу в местах соприкосновения начала покалывать. Не больно, щекотно и даже немного приятно. Минута прошла вторая, третья, и ничего не произошло, кроме жара и покалывания в руке, которую так и хочется почесать. «Иди сюда, малышка», — потянул меня за собой ворон. открыла глаза чтобы глянуть куда идти то если пещерка крохотная как оказалось он все это время простоял в полунаклоне одной рукой держа мою ладонь а второй обтянутую сухой кожей лапу роса больше напоминавшую мумифицированную конечность некоего монстра в итоге мы перешли к той стене где полу лежал рос ворон тяжело опустился рядом с ним вытянул вперед ноги и взглядом указал на них мол садись Былой страх давно улетучился Рядом был мой ворон, а его я никогда прежде не боялась, поэтому не стала медлить и уселась. Не на пол же каменным мне садиться в моем-то положении. В какой-то момент покалывание в руке стало привычным, а исходящее от лероса тепло настолько расслабило, что я задремала. А когда проснулась, не поверила своим глазам. Рос был вполне здоров. Вот только я, несмотря на сморивший меня продолжительный сон, ощущала себя уставшей. Нет, я безусловно рада за Роса, но это даже не интересно как-то. Ни жертв, ни ритуалов. Подержали за ручки, я еще и вздревнуть успела, и все. Брат благодарит тебя и передает, что обязан тебе жизнью. А долг... Начал ворон, но я его прервала. Рос, ты сможешь возобновить связь с Полем. Не имея возможности мысленно общаться с ним, поинтересовалась вслух, и тот кивнул. Я вздохнула. Не сейчас, позднее, я буду вынуждена покинуть этот мир. Поле об этом знает и рвется следом. Если рядом будешь ты, возможно, малыши уже появятся на свет. В общем, надеюсь, все это перевесит, и он останется тут. Так будет лучше для всех. Он в любом случае вернет связь, Они ведь две половинки целого, — вздохнул Ворон. И тут до меня дошел намек. Мы с ним тоже две половинки, и ему трудно будет пережить мой уход. От этой мысли так тоскливо стало хоть волком вой. «Я буду жить ради твоих малышей», — грустно вздохнул Лерос. «У тебя хватит сейчас сил на создание портала?» «Не знаю. Куда?» «В драконье гнездо», — отозвался ворон, и я тут же вспомнила о куче скопившихся за последние дни вопросов. «Ну что сказать? Сил на создание портала у меня хватило, а вот дойти от него до своей комнаты в замке Делларга я уже не смогла. Туда отнес меня перекинувшийся в поле ворон». и стоило мне очутиться в комнате на кровати, как я провалилась в мир грез.